Ослабление стигматизации, непринятие собственных чувств и самообвинения. Вторая задача – ослабить стигматизацию, непринятие собственных чувств и самообвинения, которые возникают в результате травмы. Жертвы насилия обычно считают, что нечто предосудительное отличает их от других людей, иначе бы они не стали таковыми. Жертвы зачастую верят, что сами стали причиной случившегося и полагают, что поскольку не остановили насильника или даже получали удовольствие в случае сексуального насилия, они либо плохие, либо ненормальные, либо и то и другое одновременно. Даже в том случае, если жертвы травматического опыта не чувствует себя в ответе за случившееся, они часто считают, что несут ответственность за свои реакции на травму и стыдятся этих реакций. Иногда жертвы склонны минимизировать степень тяжести своих травм.